Глава 22. Папаша терпеливо подождал, пока миссис Милдред закончила говорить. Разговор вообще ничего не дал. Кузина Милдред говорила бессвязно, была полна недоверия и вообще глупа. По крайней мере, такое представление сложилось о ней у старшего инспектора. Рассказ о милых манерах Эльвиры, ее прекрасном характере, Неприятностях с зубами, странных причинах ее задержек, переданных по телефону, закончился тем, что она выразила серьезные сомнения в том, что подруга Эльвиры Бриджит подходит ей. Все эти сведения она подала старшему инспектору, словно наспех сваренную кашу. Миссис Милдред ничего не знала, ничего не слышала, ничего не видела и, по-видимому, почти ни о чем не догадалась. Короткий звонок по телефону опекуну Эльвиры, полковнику Ласкомбу, был еще более бесполезным, хотя, к счастью, менее многословным. — Опять китайские обезьяны! — тихо буркнул папаша своему сержанту, положив трубку. — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Беда в том, что все, кто имеет хоть какое-то отношение к этой девушке, слишком милые люди, если вы меня понимаете. «Слишком много милых людей, которые ничего не знают о зле. Не то, что моя старая дама. Из отеля Бертрам? Да, та самая. Она прожила долгую жизнь, и у нее большой опыт. Она замечает зло, предполагает зло, подозревает зло и выходит на битву со злом. Посмотрим, что мы сможем вытянуть из подружки Бриджит». С самого начала и до конца разговора главную трудность представляла мать Бриджит. Чтобы поговорить с девушкой без помощи ее матери, потребовалась вся ловкость и изобретательность старшего инспектора Дэви. Следует признать, что ему очень помогла Бриджит. После некоторого количества стереотипных вопросов и ответов, а также выражений ужаса со стороны ее матери в ответ на рассказ о том, как Эльвира едва избежала гибели, Бриджит сказала... — Знаешь, мама, тебе пора на собрание комитета. Ты говорила, что оно очень важное. — О, боже, боже! — спохватилась мать Бриджит. — Ты же знаешь, без тебя они там все напутают. — Да, конечно, не сомневаюсь. — Но, может быть, я должна... — Все в порядке, мадам, — заверил ее старший инспектор Дэви, напуская на себя свой добродушный вид старика-отца. — Вам не чем беспокоиться. Идите, куда вам нужно. Я закончил со всеми важными вопросами. Вы рассказали мне все, что я хотел знать. Мне осталось прояснить только один-два момента, связанных с людьми в Италии. И я думаю, ваша дочь, мисс Бриджит, сможет мне в этом помочь. — Ну, если ты считаешь, что справишься, Бриджит... — О, я справлюсь, мама, — ответила та. В конце концов, после долгих колебаний, мамаша отправилась на свое собрание. — О, Господи! — со вздохом сказала Бриджит, закрыв за ней входную дверь и вернувшись в комнату. — С мамами бывает так трудно. — Да, мне говорили, — ответил старший инспектор Дэви. — Многие юные леди, с которыми я беседовал, испытывают трудности со своими матерями. — Я бы подумала, что вы придерживаетесь противоположной точки зрения, — удивилась Бриджит. — Да, это правда. Но юные леди не так на это смотрят. — Теперь вы сможете рассказать мне чуть больше. «Я бы не смогла говорить откровенно в присутствии мамы», — объяснила Бриджит. «Но, конечно, я понимаю, что для вас очень важно знать как можно больше обо всем этом. Я знаю, что Эльвира была ужасно встревожена чем-то и напугана. Она не призналась, что ей грозит опасность, но так и было. Я подозревал, что это так. Конечно, мне не хотелось расспрашивать вас в присутствии вашей матери». — О, нет, не надо, чтобы мама об этом услышала. Она приходит в такое ужасное состояние по любому поводу, она пойдет и всем расскажет. — Я хочу сказать, если Эльвира не хочет, чтобы подобное стало известно всем... — Прежде всего, — сказал старший инспектор Дэви, — я хочу знать о коробке шоколадных конфет в Италии. Как я понял, возникла идея, что ей прислали коробку с отравленными конфетами. Бриджит широко открыла глаза. — Отравленными? — удивилась она. — Нет, я так не думаю. По крайней мере... — Но что-то было? — Да, принесли коробку конфет. И Эльвира действительно съела много конфет, и в ту ночь ей было плохо, совсем худо. — Но она не заподозрила яд? — Нет, по крайней мере... — Ах, да, она и вправду сказала, что кто-то пытался отравить одну из нас и мы осмотрели эти конфеты, чтобы проверить, не впрыснули ли в них что-нибудь. И как? Убедились? «Все было в порядке», — ответила Бриджит. «По крайней мере, мы ничего не заметили». «Но, может быть, ваша подруга мисс Эльвира до сих пор так думает?» «Что ж, возможно, однако она больше ничего мне не говорила». «Но вы считаете, что она кого-то боялась?» «В то время я так не думала и ничего не замечала. Это началось позже, уже здесь. Как насчет некоего Гвида?» Бриджит захихикала. «Он был ужасно влюблен в Эльвиру», — сказала она. «И вы с подругой обычно встречались с ним в определенных местах?» «Хорошо, я не против рассказать вам», — сказала Бриджит. «В конце концов, вы же полиция?» «Для вас такие вещи не имеют значения, и я надеюсь, что вы все понимаете». Графиня Мартенелли была ужасно строгая. По крайней мере, она так думала. И, разумеется, у нас были всевозможные уловки и все такое. Мы все друг друга прикрывали. Вы же понимаете. И лгали, когда нужно, полагаю. «Боюсь, да», — призналась Бриджит. «Но что поделать, если все такие подозрительные?» «Итак, вы встречались с Гвида», и тому подобное. Он угрожал Эльвире. — О, не всерьез, по-моему. Возможно, она встречалась с кем-нибудь еще? — Ох, это... Ну, я не знаю. Прошу вас, скажите мне, мисс Бриджит, это может оказаться важным, поймите. — Да, да, я понимаю. Что ж, был еще один человек. Не знаю, кто, но был, и он очень много для нее значил. Она относилась к нему ужасно серьезно. Я хочу сказать, что он был для нее очень важным человеком. Она с ним встречалась? Думаю, да. Она говорила, что встречается с Гвидо. Но это был не Гвидо. Это был тот, другой мужчина. — Имеете представление, кто это был? — Нет. Бриджит произнесла это немного неуверенно. — Это, случайно, не автогонщик по имени Владислав Малиновский? Бриджит изумленно уставилась на него. «Так вы знаете!» «Я прав?» «Да, думаю, да. У нее есть его фотография, вырванная из газеты. Она прятала ее под чулками. Он мог быть для нее просто героем с плаката, не так ли?» «Мог, конечно, но я так не думаю. Вы не знаете, встречалась ли она с ним в Англии?» — Не знаю. Понимаете, я не очень хорошо знаю, что она делала с тех пор, как вернулась из Италии. — Она поехала в Лондон к дантисту, подсказал ей Дэви. — Или так сказала. Вместо этого она приехала к вам, позвонила миссис Милдред и рассказала какую-то историю о старой гувернантке. Бриджит слабо хихикнула. — Это была ложь, да? — с улыбкой спросил старший инспектор. — «Куда она поехала на самом деле?» Бриджит поколебалась, потом ответила. «Она поехала в Ирландию». «Вот как в Ирландию? Зачем?» «Она мне не сказала. Сказала, что ей нужно что-то выяснить». «Вы знаете, в какое место Ирландии она поехала?» «Точно не знаю. Она назвала какой-то город Бали... кажется, Бали-Говлан». «Понятно». Вы уверены, что она поехала в Ирландию? Я проводила ее в аэропорт Кенсингтон. Она полетела на самолете ирландской компании Air Lingus. Когда она вернулась? На следующий день. Тоже самолетом? Да. Вы совершенно уверены, что она вернулась самолетом? Ну, я так думаю. Она могла вернуться, например, почтовым поездом из Ирландии. Она мне этого не говорила но она и не говорила, что прилетела самолетом. — Да, — согласилась Бриджит, — но зачем ей было возвращаться пароходом или поездом, а не самолетом? — Ну, если она выяснила то, что хотела знать, и ей негде было переночевать, она, возможно, решила, что будет проще вернуться ночным почтовым поездом. — Наверное, да. — Дэви слабо улыбнулся. «Мне кажется, вы, юные леди, теперь не представляете себе другой возможности куда-то отправиться, кроме как по воздуху». «Наверное, вы правы», — согласилась Бриджит. Во всяком случае, она вернулась в Англию. И что произошло дальше? Она приехала к вам или позвонила? Она позвонила. В котором часу? О, где-то утром. Да, примерно в одиннадцать или двенадцать часов, по-моему. И что она сказала? — Ну, лишь спросила, все ли в порядке. — А все было в порядке? — Нет, потому что, понимаете, миссис Мелфорд позвонила, а к телефону подошла мама, и положение очень усложнилось, и я не знала, что сказать. Поэтому Эльвира сказала, что не приедет на Онслоу-сквер, а позвонит кузине Милдред и постарается придумать какую-нибудь историю. — И это все, что вы можете вспомнить? — Это все, — ответила Бриджит умалчивая кое о чем. Она думала о мистере Болларде и браслете. Уж, конечно, она не собиралась рассказывать об этом старшему инспектору Дэви. Папаша хорошо понял, что от него кое-что утаили. Он только надеялся, что это не имеет отношения к его расследованию. — Вы считаете, что ваша подруга очень боялась кого-то или чего-то? — снова спросил полицейский. — Да, считаю. Она сама сказала вам об этом или вы у нее спросили? — О, я прямо у нее спросила. Сначала она ответила нет, а потом призналась, что действительно испугана. — И я знаю, что так и было, — горячо сказала Бриджит. Ей грозила опасность. Она была в этом уверена. Но я не знаю, почему и как, и вообще ничего об этом не знаю. — Ваша уверенность в этом вопросе связана именно с тем утром, не так ли? Когда она вернулась из Ирландии? Да, да, именно тогда я в этом убедилась. В то утро, когда она, возможно, вернулась на ирландском почтовом поезде. Мне это не кажется возможным. Почему вы не спросите у нее? Возможно, и спрошу в конце концов. Но я не хочу привлекать внимание к этому моменту. Пока не хочу. Это может сделать ее положение еще более опасным. Бриджит округлила глаза. — Что вы имеете в виду? — Возможно, вы этого не помните, мисс бриджет но в ту ночь или, скорее, под утро произошло ограбление ирландского почтового поезда. — Вы хотите сказать, что Эльвира ехала в нем и не сказала мне ни слова? — Согласен, что это маловероятно, — согласился папаша. Но мне просто пришло в голову, что она могла видеть что-то или кого-то, или мог произойти какой-то инцидент, связанный с ирландским почтовым поездом. Она могла увидеть какого-то знакомого человека, например, и это может грозить ей опасностью. — Ох! — воскликнула Бриджит, обдумывая его слова. — Вы хотите сказать, что знакомый ей человек был замешан в ограблении? Старший инспектор Дэви встал. — Думаю, это все, — сказал он. «Уверены, что больше ничего не можете мне сообщить? Например, куда ваша подруга ходила в тот день или накануне?» Перед глазами Бриджит снова возникла картина магазина на Бонд-стрит и мистер Боллард. «Нет», — ответила она. «По-моему, вы мне не все рассказали», — заметил старший инспектор Дэви. Бриджит с благодарностью ухватилась за соломинку. «Ох, я забыла!» «Да, она действительно ходила к каким-то юристам, юристам-опекунам, чтобы что-то узнать». «Вот как». Она ходила к юристам-опекунам. «Наверное, вы не знаете название их фирмы. Она называется Эгертон Форбс, Эгертон и кто-то еще», ответила Бриджит. «Там много имен, ну, примерно так». «Понятно. И она хотела что-то выяснить, верно?» «Она хотела узнать, сколько у нее денег», — сказала Бриджит. Брови инспектора Дэви взлетели вверх. «В самом деле?» — произнес он. «Интересно». «Почему она этого не знала?» «Ну, потому что ей никогда ничего не говорили о деньгах», — объяснила Бриджит. «Кажется, они думают, что знать точно, сколько у тебя денег, вредно». «А ей очень нужно было это знать, да?» — Да, — согласилась Бриджит, — я думаю, она считала это важным. — Ну, спасибо, — сказал папаша, — вы мне очень помогли.